Я старый, очень даже старый человек. И никакая книга не даст вам того, что видел я собственными глазами. Я Андрей Белорецкий, человек 96 лет. Говорят, что долгую жизнь судьба обычно дарит дуракам, чтобы они пополнили недостаток ума богатым опытом. Ну что ж, Я желал бы быть глупым вдвое и прожить еще столько же, потому что я любознательный субъект. Сколько интересного произойдет на земле в следующие девяносто лет? А если мне скажут, что завтра я умру, ну так что же? Отдых тоже неплохая штука. Когда-нибудь люди смогут жить намного дольше меня». Им не будет горько за жизнь. Все в ней было, всякого жито по лопате. Все я изведал. О чем же сожалеть? Лег и уснул. Спокойно, даже с улыбкой. Я один, помните, как говорил Шелли. Тьма придавила теплоту скрипичных тонов. Если двое навек разлучились, то не нужно ласковых слов. Она была хорошим человеком, и мы прожили, как говорится в сказке, долго, счастливо, пока не умерли. Однако хватит надрывать ваше сердце грустными словами. Я ведь говорил, старость моя, радость моя, лучше расскажу я вам что-нибудь из далеких, молодых моих лет. Тут от меня требуют чтобы я своим рассказом окончил воспоминания про род Яновских и его упадок, про вымирание белорусской шляхты. Видимо, мне нужно сделать это, потому что в самом деле какая же это будет история без конца. К тому же она близко касается меня, и рассказать про это уже никто не сможет. Только я. А вам интересно будет выслушать удивительную историю и потом сказать, что она очень похожа на вымысел. Так вот, перед началом я скажу, что все это правда, чистая правда, хоть вам и придется положиться в этом только на мое слово».